Глава двадцатая. Сон. Сон — это прекрасно. Сон — это хорошо. А если он еще и долгий, беспробудный и крепкий, так вообще прекрасно. Проснулся я сам. Меня не разбудил ни будильник, ни звонок, ни вопли. «Вставай, Саша! Все пропало!» Открыл глаза, прислушался. Со стороны кухни доносился шум голосов. Сначала подумал, что у нас какие-то гости. Это чуть позже до меня дошло, что Ксюша просто что-то смотрела. Порыскал на тумбочке у кровати и обнаружил, что телефона там не было. Странно. Я уже вроде успел его туда кинуть, перед тем, как самому упасть в постель. Или нет? Первая мысль — подорваться с кровати. Это сколько же я проспал, что за окном уже день в самом разгаре. Слава богу, что мозги быстро сообразили, что вчера была пятница, а сегодня, соответственно, суббота. В выходной немного успокоился. Сел на кровати, уже никуда не торопясь. Вроде ничего не болит, мигрени нет, меня не шатало. Вообще, если не считать сухости во рту и легкой дезориентации, какая бывает после долгого сна, чувствовал я себя очень хорошо. Встал, натянул майку с домашними штанами и вышел из комнаты. И да, оказался прав. Ксюша сидела за столом, пила чай и смотрела какой-то сериал на планшете, закусывая напиток печеньками. Хотел поздороваться, но зов природы оказался сильнее. Только через несколько минут, выйдя из туалета, почистив зубы и умывшись, я пошел на кухню. «Доброе утро!» — в шутку помахал ей. «Скорее добрый день!» — хихикнула она, поставив сериал на паузу. — Как себя чувствуешь? — Слушай, на самом деле удивительно хорошо. Даже лучше, чем я ожидал. И это была чистая правда. — Ну и слава богу! — произнесла она, и в ее голосе слышалось явное облегчение. — Ты столько спал, что я уже даже волноваться начала. — Это сколько я спал? — Да, часов 16, наверное. Сейчас уже половина пятого. — Да, поспал, называется. С другой стороны, долгий отдых явно пошел мне впрок. Слушай, а ты мой телефон не видела? Ксюша как-то виновато на меня посмотрела. Саш, ты только не ругайся, ну что? Я его забрала у тебя из комнаты. Не хотела чтобы тебя кто-то разбудил. Опять. И ты бы тогда снова подорвался. Я же тебя знаю. Так, спокойно. Она сделала это из лучших побуждений. Мне кто-нибудь звонил? Спросил, садясь за стол. Да. — быстро закивала Ксюша. — Тебе звонил Роман. Дважды. Я ответила на второй раз. Он просил передать, что они пока еще не нашли кого-то Филатова или Филиппова. — А, да, — вскинулась Ксюша. — Сейчас, погоди. Она быстро достала собственный мобильник и, судя по экрану, открыла заметки. — От Романа. Этого парня не нашли. Продолжают искать. Еще тебе пришло сообщение от какого-то Лара. Приглашает в воскресенье погулять с девчонками. При последних словах сестра так на меня посмотрела. «Что? Что за девчонки?» «Ты не поверишь», — рассмеялся я, протянув руку и взяв ее чашку чая. «Но, скорее всего, опять графини». «Надеюсь, что хоть с этими у тебя никак в прошлый раз будет?» — рассмеялась она, но что-то в ее эмоциях меня насторожило. «А это как?» «Ну, я просто имела в виду, что вы в этот раз не накидаетесь до пьяного обморока», — быстро ответила она а я прислушался к ее эмоциям. Уж слишком они отличались от тех, которые мог бы испытать человек, вспомнив два пьяных тела, ввалившихся в квартиру поздно ночью. Было там что-то... странное? Нет, с этими вряд ли. Они поадекватнее будут. Вроде. Что еще, мадам-секретарь? Поняв по моему голосу, что никаких последствий за ее самовольство не будет, Ксюша осмелела. Сейчас, босс. — Еще тебе звонила Лазарева, просила передать, что дело Сергеева закрыли, и она сдала бумаги в архив. — Сегодня? — Да. А что? — Да нет. Пожал плечами, хлебнул чаю и задумчиво почесал голову. — Странно просто, чтобы Настя пошла на работу в выходной заниматься бумажками. — Ну, допустим. Еще что-то было? — Еще тот мужчина звонил, ну, который... Да, я понял. — Что хотел? — Спрашивал, как ты. Я сказала, что ты приковылял домой в полночь, и сейчас спишь. Это часов пять назад было. Он сказал, чтобы я тебя не тревожила. Так что вот я и решила. Прости. Правда, если бы там было что-то важное, то я бы тебя сразу разбудила. Я знаю, как ты серьезно относишься к своей работе. Даже спрашивала у всех, нужен ли ты им срочно. Все говорили, чтобы просто перезвонил при возможности. Это все. Правда. Ясно. Ладно, она хотела как лучше. Да и в целом все сделала так, как надо. Отвечала на звонки и уточняла информацию. Да и если бы там действительно было бы что-то серьезное, то уверен, что тот же Роман попросил бы меня разбудить. С этого станется. В целом все хорошо. Народу я перезвоню. Насчет гулянок с Ларом, который с большой долей вероятности потащит с собой Армфилд, я не уверен. Хотя Ксюша сказала «с девчонками». Кто там еще? Путину что ли, с собой возьмут? Они с Евой вроде подруги. Ай, не так уж это и важно. Забрав свой мобильник у сестры, пошел обзванивать народ. Сначала позвонил Лазареву и узнал новости. Как он и сказал сестре, пока никаких подвижек с Филипповым не было. Их СБ рыла носом землю на пару с полицией, но пока ничего. Парень собрался под какой-то камень и теперь сидел там, не показывая носа если вообще был жив. Надеюсь, что князь найдет этого парня пораньше. Уж больно мне хотелось поговорить с мерзавцем по поводу случившегося. Заодно уточнил по поводу их поездки в министерство и про встречу с Румянцевым. Нет, я не ожидал, что он вот так возьмет и выложит мне всю подноготную. Все же, погонами я не вышел, но и оказался прав. Роман только общими фразами от меня отделался, но по его тону и так все было понятно. Ничего хорошего они там не услышали. Настя звонить не стал. Ну, сделала она и сделала. Молодец. За то, что решила все сама доделать до конца, хвалю. Немного разобравшись с этими делами, пошел к себе и взял ноутбук. Князь дал мне совет, и я собирался ему последовать. Открыл поисковик и принялся искать информацию. Разумовские. Графский род. Довольно старый, если судить по той информации, что я нарыл в сети. До конца местного 19 века особо не выделялись. Но затем, как многие другие, вроде тех же Румянцевых, смогли подняться повыше. Началась Великая война, и вот тогда-то и блеснула их звезда. Ну, образно говоря. Из той информации, что я нашел, можно сделать вывод, что они участвовали чуть ли не в каждом значительном сражении той войны и не без последствий для самих себя, между прочим. На той войне погибло почти половина семьи, хотя и это не было чем-то необычным. На той войне вообще много народа погибло, в том числе и аристократов. Интересное началось уже позже, после войны. Они перебрались из Новгорода и осели в столице. И в целом все. Казалось бы. Я ждал, что найду кучу информации о том, что они владели предприятиями, занимались каким-нибудь бизнесом, еще что-нибудь. Но нет, просто переехали в Санкт-Петербург, а затем вся информация по ним будто обрывается. Ну, жили и жили, и все. Нет, естественно, что информационный вакуум был не абсолютным, то тут, то там встречались редкие упоминания. Зато какие! Мне даже удалось найти фотографию, на которой Николай Разумовский стоит рядом с предыдущим императором. Честно сказать, сначала не поверил, а зря. Вот она, черно-белая, снятая в 75-м году прошлого века. Тогда был крупный кризис, Российская империя едва не сцепилась с Японией, в итоге все решилось встречей двух государей. Фотография, к слову, снята на Сахалине. Его императорское величество Владимир II Багартионов стоял рядом с императором Японии Арае Хидохито. Вокруг их свита и разного рода советники и помощники, и Николай Разумовский, высокий, темноволосый, стоит поодаль от императора среди других представителей Российской империи. Попытка найти причину, по которой один из Разумовских вдруг затесался в группу советчиков и помощников императора на этой встрече, я не смог. Единственное, что обнаружил, он был младшим помощником. Чьим? Непонятно. И так везде. Еще в трех случаях на протяжении последующей пары десятилетий, где я обнаружил его присутствие, каждый раз это происходило на грани какого-либо кризиса. И каждый раз Николай, либо сменивший его впоследствии Илья Разумовский, были указаны как младшие помощники. Только у Ильи появилась какая-то конкретика. Его хоть младшим помощником посла империи в конфедеративных штатах Америки назначили. К слову, любопытный момент. Кажется, я его уже упоминал. Тут никаких США не было. Конфедерация победила, образовав те самые конфедеративные штаты. И, как итог, рабство там цвело и пахло. Да и государя как такового у них тоже не имелось всем заправляла группа самых богатых и, соответственно, обладающих наибольшей властью местных землевладельцев и богатеев. Но это я отвлекся. Возвращаясь к Разумовским, какой-то другой информации я не нашел, за исключением этих редких упоминаний. Куда чаще в поисковике встречались ссылки на страницы или исторические документы, но, как правило, либо страница на сайте была удалена впоследствии, либо же ссылалась на недоступность документа. Сама же история Разумовских закончилась два десятилетия назад, во время их поездки в Британскую империю. И именно эта поездка стала роковой для всего рода. Что любопытно, найти хоть какие-то конкретные сведения о случившемся я не смог. Все, что было указано, Разумовские направились туда по делам рода, прилетели в Британию, провели там шесть дней после чего собирались возвращаться назад. И все. Их личный самолет так и не вернулся. Вылетел из Лондона, столицы Священной Британской империи, и пропал. Долгие поиски результатов не дали. Нашли лишь несколько обломков в море и больше ничего. Князь хотел, чтобы я нашел вот это. И все? Я откинулся на спинку кресла и задумался. Как-то все слишком просто выходило. ведь после этого едва скандал не разгорелся. К тому времени место императора Российской империи занял сын Владимира, молодой Алексей Багратионов, царствующий и поныне. Тогда Россия требовала всяческой открытости в случившемся и полного расследования. Британия же, со своей стороны и от лица императора Джеймса Алвия Пендрагона, заверила, что предпримут все меры, чтобы расследовать случившееся. Предприняли. Через шесть месяцев официально заявили. Обследование найденных обломков позволяет почти со стопроцентной точностью считать, что это была авиакатастрофа, вызванная технической неполадкой. Печально, но такое случалось, и от подобного несчастного случая никто не застрахован. Не согласившись на столь жалкие крохи, я продолжил свои поиски. Целых два с половиной часа просидел, пока Ксюша есть не позвала. И я бы очень хотел сказать, что провел это время с пользой, но результаты моих поисков не сильно отличались от того, чего я добился ранее. Еще немного посидев перед ноутбуком, в итоге просто закрыл его и пошел на кухню. Сначала нормально поем, а затем, наконец, схожу в зал и разомнусь. Ничего серьезного. После всех прошедших событий мне нужно было отдохнуть, пусть не телом, но мозгами. А что может быть лучше, чем небольшая физическая нагрузка? Где и думать-то не надо. Половина первого ночи. Машина остановилась напротив высокого здания в деловом квартале столицы, но сидящий на пассажирском сиденье мужчина не торопился открывать дверь. — Ты уверен, что тебе стоит это делать? — спросила Мария обеспокоенным голосом. — А ты уверена, что у меня есть какой-то другой выбор? Невесело усмехнулся князь, глянув на часы. «Мы могли бы...» «Нет, Мария!» — отрезал князь, достав из кармана серебристый портсигар и вынув из него тонкую сигару. «Не могли бы! И ты отлично это знаешь! Ахматов бы не решился на нечто подобное без чужого на то одобрения. И есть только один способ узнать, с чего это вдруг ему взбрело в голову, что на меня можно наехать и остаться без последствий». Это все, конечно, очень здорово и мужественно, но мне как-то не очень хочется остаться без работы. Она язвила, но в ее голосе отчетливо слышался страх за сидящего рядом мужчину. «Не переживай!» — князь вынул из кармана жилетки, новой, так как старую пришлось выкинуть, зажигалку, черкнул кремнем и прикурил с наслаждением, затянувшись дорогим табаком. «Если так выйдет, что ты останешься без работы...» то тебе прекрасно известно, что нужно сделать. Ячейка в имперском государственном банке. Номер ты знаешь. И где лежит ключ тоже. — Спасибо большое, но надеюсь, что заниматься мне этим не придется, — фыркнула она, пытаясь не показывать своих настоящих чувств. — Я тоже, Мария, — через пару секунд произнес князь. Он посидел еще пару секунд, а затем вышел из машины и направился в сторону возвышающейся над остальным городом высотки. Ночь же заявила свои права на этот город. Что характерно, князь даже пяти метров не прошел, а машина за его спиной уже тронулась с места и скрылась за поворотом. Теперь он сам по себе. Но так даже и лучше. Всегда так было. Тот, кто в издевку называл себя князем, всегда предпочитал быть один. Это куда лучше, чем бесполезная надежда, что тебе кто-то поможет. Меньше шансов получить удар в спину. Пройдя сквозь двойные стеклянные двери, он тут же привлек к себе внимание стоящей внутри охраны. «Эй, здесь нельзя курить!» — рявкнул на него один из охранников, отлипнув от стены, которую до этого момента подпирал, и тут же бодрым шагом направился прямо к нему. «Слышал, что я тебе сказал? Здание закрыто, и здесь нельзя...» Его голос превратился в невнятное мычание, как только в вытянутой руке князя материализовался серебристый револьвер. Длинный и тяжелый ствол уперся прямо в лоб охраннику, а щелчок взведенного курка заставил его вздрогнуть на месте. — Я хочу поговорить с ним, — проговорил князь, не обращая внимания, что вокруг него тут же появились другие охранники, быстро обнажив скрытые под пиджаками оружие. — И уходите отсюда! Не собираюсь! — Боюсь, что вам не назначено, — произнес голос в стороне. — А господин не любит несогласованные визиты? Повернув голову, князь увидел идущего в его сторону невысокого китайца. Одетый в богато расписанную одежду — ханьфу, он шел с той стороны, где располагался лифтовый холл здания, а его фиалкового цвета глаза были прикованы к стоящему посреди зала франту с пистолетом. «Джао — Джао! — князь не удержался от улыбки. «Может быть, ты объяснишь этому сброду, что с ними будет в том случае, если хоть кто-то из них попробует нажать на курок?» «Я могу твердить детям истину 10 тысяч раз», — улыбнулся в ответ китаец. «Но разве не будет мудрее дать им единожды вкусить собственные ошибки, чтобы обрести ценные знания?» «Так и будешь нести эту ахинею», — поинтересовался князь. «Или мне взять за задницу и тебя, и твоего босса после всего произошедшего?» Не слишком ли грубо для жалкого торговца информацией угрожать тому, кто стоит куда выше него? Не слишком ли глупо для безумного графа нарываться на то, что все в империи узнают его маленькие грязные секретики, парировал в ответ князь. Как грозно для того, кто использует свое имя как жалкую насмешку, Джау чуть наклонил голову и улыбнулся. Князь скривился. Поганый узкоглазый ушлепок всегда напоминал ему хитрую лесу. Да, а может быть тогда в царстве заинтересуют имена завета трех драконов? Нет? Как думаешь? Он не без удовольствия затянулся сигары, позволив никотину разлиться по переполненной адреналином крови, а затем с наглой усмешкой на лице стряхнул сигарный пепел прямо на пол. С лица Джао моментально пропали любые намеки на веселость. Точнее, улыбка-то не пропала, но глаза китайцы выражали искреннее желание вспороть князю Брюха и задушить его собственными кишками. Имена драконов не знает никто, уже куда холоднее, произнес он, но, несмотря на всю внешнюю уверенность, князь чувствовал, что сейчас задел его за живое. Вспомни все, что обо мне говорят, Джао. А затем скажи то, что слышал чаще всего. Китаец молчал долгих три с половиной секунды. «Ты никогда не лжешь». «Верно, Джао. Я никогда не лгу. А теперь отзови своих собак и отправь по конурам спать. Мне надо встретиться с ним, и я не собираюсь тратить время еще и на тебя».